Глава сорок 44. Лидерка угрюмо процедил Всеволод, — Ты оборотень и упырь, лидерка. Упырь? Лидерка тихо переспросила она. Нет, не то, не совсем то. You should лучше называй меня так. Это ближе к истинному смыслу. А ведь Бернгард его предупреждал, с самого начала предупреждал. Лидерка задумчиво повторил Севалот. И попробовал на язык новое и незнакомое, пьющее, любящее. Ты умен и догадлив, воин чужак. РЖБт одарила его еще одной обворожительной улыбкой. Кажется, она уже не боялась. Кажется, поняла, что нужна ему, пока нужна. Ты многое знаешь и еще больше схватываешь на лету. Однако пьющий, любящий, как и оборотай, лишь часть меня. Вот как человек шмыткнул на нее из подлобья. А не много ли в тебе кроется всяческих частей, а? Оборотень, лидерка, что еще? Кто ты есть на самом деле? Он уже спрашивал ее об этом. Она ответила, что понять это будет трудно, и он вновь повторил свой вопрос, потому что должен понять. Я? Еще одна мимолетная улыбка, затем улыбку будто стерли с ее лица. Странное создание, неведомое ищадие темного обиталища с глазами цвета мертвого озера, задумалось. будто прислушиваясь к собственным мыслям и ощущениям. Будто и сама сейчас пыталась определить, кто же она, на самом деле кто. Но как тебе объяснить воин чужак, кто я? Я дочь сильной ведьмы вашего людского племени, а значит тоже в чем то ведьма. Не постигшая до конца науку видовства, но все же особая ведьма. Ведьма, ведьмина дочь. Бернгард говорил и об этом. Но почему особая? Я оборотай исприменил звер людей, но особый оборотай. Опять, почему особый? Я пьющие любящие, спявший второго и ставшие первой. Потому, поэтому. Но я уже ни то, ни другое, ни третье, все вместе. Я беру нужное мне от каждой своей ипостаси. Это удобно. Это позволяет сдерживать жажду пьющего и голод оборотая, насыщаясь пищей людей и пищей доступной только пьющей любящей. Это помогает сохранять человеческий образ, не бояться серебра и солнечного света. А ещё противится послезакатному часу зверя. При необходимости я использую умение, недоступные людям. Я могу выживать среди оборот애ев, чующих во мне оборот애я, и среди пьющих, не смеющих поднять руку на пьющую любящую. Выживать среди людей, должна признаться, порой бывает труднее. Значит, и все вместе, сразу одновременно. Чебал морщил лоб и сидел, осмыслить услышанное. Мы все одно, ибо мы друг в друге. Севол тряхнул головой. Она во мне, я в ней, Как помнится, говорила половецкая шаманка Волкодлак, пытавшаяся объяснить ему суть оборотничества. — Похоже, говорила: "Лучше сказать не умею", таковы были ее слова. Но, но как? Как это возможно? Я предупреждала: "Тебе, даже тебе, сметливый воин-чужак, понять будет трудно". хотя бы потому, что человеку это трудно принять, но на самом деле все просто случилось так: пьющая, любящая из пила могучего оборотая, после чего воедино смешались две сути: его способность менять обличье и ее колдовская сила, необходимые для того же. Всевлатунов вспомнил степную шаманку-оборотня и ее предсмертный рассказ. А я полагал, что волкодлаки ищут встречную силу, которая позволила бы им перекидываться. — В этот же раз сила нашла оборотная, ответила ЖБ, но то было давно. А не так давно пьющие любящие в оборотaysком обличье, пожрала юную деву, кое изрела еще большая сила. Еще большее. Частичка великой древней силы, истинной силы, силы первых, изначальных, ахнул Севок от неожиданной догадки. Кажется, он начинал понимать. Не все кое-что, но начинал. Колдунья, дочь колдуньи, убитый Бернгардом, ведьмина дочь. Она, та несчастная девчонка, которую ты сожрала. Она потомок изначальных? Да, подтвердила СЖБ. Крывшаяся в ней сила первых, перевешивала прочие силы. Поэтому пьущая и любящая стала ею, и ею осталось. Ею? ошарашенно повторил Сера. «Юной девой зверем, полной великой силы и ведущий искусству брать силу других, пить с чужой кровью, перейдём он, жрать с чужой плотью. Как тоже можно, Гергев усмехнулась и поправила сама себя. Так я тоже могу. Как пьющие могу, как оборота и могу. Но для меня проще и безопаснее брать чужую силу с любовью, с полнокровной, плотской любовью. Потом она добавила, как показалось Всеволоду, не без гордости. На это способны только пьющие любящие. Почему только она? скинулся Всеволод. Почему только ты? Почему другие упыри не умеют? Почему другим нужна кровь, а не любовь? Губы RGB презрительно скривились. Потому что они не я, а я не они, потому что пьющие любящие выше пьющие, потому что в нашем мире пьющие любящие всегда стоит над простыми пьющими. над простыми, сосредоточенно повторил той, Ах, над простыми пьющими, какую-то ниточку он поймал. Но пойманный кончик извивался и дёргался, норовя вырваться. Севела содрогнулся от новой, не несформировавшейся еще до конца, на уже леденящей душу догадки. "Простые просто пьют", говорил СЖБ. "Пьют кровь, не умея взять ее силу, а потому никогда не насыщаясь". К тому же они не подвластны себе, пьющие, исполняющие, так их еще у нас называют. Это слуги, созданные чужой волей. Слуги чужой волей. Слова эти же до Всеволода откуда-то издалека. Они теперь звучали глухо, будто проходя сквозь ватные слои. Да он и не слушал уже эту лидерку, волкодлака, ведьмину дочь из колена изначальных и еще, кого-то еще, кого-то куда более жуткого. Оглушительно гухало сердце. Кровь боевыми барабанами стучала в висках. Простые пьющие, пьющие исполняющие слуги чужой воли, над которыми стоит, а кто стоит над ними? Над ненасытными кровопийцами, над темным упыриным воинством? Кто? Пьющие любящие всегда стоит над простыми пьющими. Известно кто, и известно кому все они подчиняются. Ты выкрикнул Всеволод, отшатываясь и невольно прикрываясь мечом от саркофага, в котором лежал получеловек, полуупырь, полу... полуобречён, полунивечь что, не нивечь кто, к которым. Нет, весть что и кто. И до чего же страшна была эта весть. Ты, после внезапного озарения и шокирующего открытия, Всеволод не сразу смог обрести дар речи. Он сам онемел, будто без языка и до недавнего времени дева тварь. Ты, ты ты да черный князь rgb юный трокавиц с зелеными ведьмиными глазами и с темной душой порожденной иным обиталищем, снова улыбалась ему под влажными чувственными губами билели ровные крепенькие маленькие красивенькие зубки не имеющие ничего общего с клыками пришлых тварей пока не имеющие если желаешь именовать меня так тогда уж черная княгиня княгиня вместо князя не черный господарь но господарыня ни Шаламонар, Шаламонарка, не рыцарь Адама ночи. Вот ведь какие дела. Ты ведешь с собой упириное войньство, с ненавистью прохлепелон. А вот тут ты не прав, воин чужак. Сама я никого в этот мир не приводила. Но если ты черная княгиня, а почему ты решил, что я одна? В нашем мире книзеек не меньше, чем в вашем. Только называются они иначе: пьющие, любящие и пьющие, властвующие Всеволода прошив холодный пот. Об этом он не думал. Наверное, потому что прежде ему об этом не говорили. Всегда говорили черный князь, но никогда черные князья. А еще эти лидерки княгини, любящие тайны темного обиталища неожиданно открывались с новой неведомой стороны. И в каждой новой тайне крылась другая. Единого князя нет нигде, продолжала эсжаб. Над простыми пьющими стоят пьющие, любящие и пьющие властвующие. первых у вас называют лидерками. Они сами по себе и властвуют лишь собой. собой?" тупо переспросил Всевыш. "Мы умеем изымать чужую силу, но не более того. Вторых вы люди именуете князьями, государями, шеломонарами, балаврами, Вторые, пьющие, властвующие. Они не только берут чужую силу, но способны также создавать себе покорных слуг, рабов, пьющих, исполняющих целые дружины, армии, несметные полчища. а завдал повелевают ими. Вот за ними-то, за властвующими, и идут полчища простых пьющих и их волю выполняют. Пьющих властвующих в нашем обиталище много, и каждый жаждет власти еще большей, власти, чем имеет. Мысли все Волода, не поспевали за ее словами. Он никак не успевал полной мере осмыслить услышанное. Эжевет, конечно, заметил его состояние. «А чему ты так удивляешься, воин чужак?" Разве ваши князья подчиняются какому-то одному князю стоящему над всеми? Нет, ответил Всеволод. Бесконечные княжеские дрязги и междоусобицы привычное дело для этого мира. А раз так, почему в другом должно быть иначе? Вот то, то же, пьющим властвующим тесно в нашем обиталище, они вечно враждуют и ищут новые земли, новые пространства, новую жизнь, новую пищу. А найдя, стараются остановить тех, кто... кто идет следом, чтобы властвовать в захваченных краях самим, чтобы не было соперников. Вселатматул головой стряхивая оцепенение мыслей и возвращая ясность ума. Мне было сказано, что черный князь неволен перейти границу обиталищ, пока его воинство не расчистит путь своему господину и не сметет сопротивление по эту сторону рудной черты. Тебе было сказано неверно, воин чужак. На самом деле приходу судовластвующих наших князей противится не здесь, а там. в ту сторону преграды границы каждый из властвующих жаждет войти в твой мир первым но ему мешают другие Обрежь между обиталищами невелика она не способна пропустить всех желающих сразу а если пройдет хотя бы один князь властвующий мой мир тогда погибнет эжбет опять успех чуть заметно. от одного пьющего прошедшего преграду большой беды не будет Ни от уластвующего, ни от любящего, ни от исполняющего. От двух трех даже от пары дюжин тоже. Но вот если в пролом ринутся тысячи, десятки, сотни тысяч набег, судорожно взватом севал, это называется набег. То, что происходит сейчас, что произошло уже. Об этом он подумал про себя. Слуг же выполнил вопрос, давно не дававший ему покоя. Как появилась брешь на рудной черте? Тебе известно это, сжб? Известно, неожиданно глухо и зло ответила она. Я проходила преграду между обиталищами, я переступала древнюю кровь дважды отсюда туда, пока еще была человеком, и оттуда сюда, когда человеком быть перестала. Если хочешь слушать дальше, слушай воин инчужак и бездарно трать время на множество пустую произнесенных слов, которые лишь окутывают истину туманной пеленой. Если хочешь знать и видеть Тогда снова дай мне свою руку. Брешь, порушенная рудная граница, открытый проклятый проход, истинная причины набега. Всевыд хотел знать и видеть все это сразу и быстро. И пусть для этого нужно протянуть руку Лизерке, пусть снова придется на время растворить свое сознание в ее, а ее в своем. Ради этого он готов вновь испытать те неприятные ощущения, которыми придется платить за знание, добытое таким путем. Он готов к шоку и потрясению при возвращении обратно в себя и к предательской слабости в теле. Ради этого готов. Его пальцы снова коснулись ее пальцев, и опять чужое чуждое зрение, слух, знание и память ожило, навалилось.